Мы миновали небольшой промерзший лесок и пошли по холмистой равнине спорной территории. Здесь некуда было спрятаться. Залитое солнцем небо, белоснежный мир и мы. Две темные черточки, две тени, два беглеца. Холмы скрывали от нас границу до тех пор, пока мы неожиданно не оказались буквально метрах в двухстах от нее и не увидели прямо перед собой нечто вроде мощной ограды, Верхняя часть, которая возвышалась сейчас над снегом, едва ли больше, чем на полметра. Верхушки столбиков были окрашены в красный цвет. На стороне Аргарейна никаких стражников заметно не было. На нашей были видны лыжные следы, а чуть южнее — несколько маленьких фигур. «Вон там кархайская стража!» — с горечью выдохнул Эстравен и покачнулся. «Мы бросились назад»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 что именно мой эгоизм и молчание Истравена скрыли от меня. Понял, куда он на самом деле идет и во что намерен ввязаться. И я сказал лишь, «Терем, подожди, но его уже не было рядом. Он мчался вниз по склону холма. Замечательный лыжник»